Глава 11 Первый контакт. «Лежи тихо!» Грозно проскрепело где-то сверху, и крепкая пятерня стукнула меня точно по месту пониже спины, вздёрнутому кверху. Удар через плотную ткань получился слабым, вреда не нанёс. Я зашевелилась ещё активнее большой гусеницей, мычаскуя сцепленные зубы, говорить пока не стало «Фарх, девка сейчас под копыта попадет!» Раздалось сбоку. «Тебя, Барг, за испорченный товар по голове не погладит!» «Это я ее нашел, и не обязательно к Баргу ее вести Другие торговцы рабами есть!» Зло огрызнулся первый. «Да успокойся ты!» Последняя фраза относилась ко мне, но я была последней, кто бы послушал этого Фарха. И все-таки кулем свалилась с высоты. Должна сказать, высота была не меньше двух метров. Приземление получилось жестким, но ткань, в которую я была закручена, смягчила падение. Меня бесцеремонно вытряхнули из покрывала, и я наконец-то увидела своих похитителей. Их оказалось четверо, и это были люди. Я с интересом окинула взглядом их лица, одежду, оружие и животных, на которых они перемещались. Животные выглядели знакомыми. Судя по внешнему строению, на пути к оазису я как раз видела остов их сородича. Светло-песчаная длинная шерсть свисала с боков с лежавшимися сосульками. Мощные лапы имели широкие копыта, созданные для долгих путешествий по песку. Флегматичные морды все время что-то пережевывали. Люди имели общие фенотипические признаки – смуглая кожа, карие глаза – Темные, на взгляд, жесткие волосы. Фигуры жилистые. Глубокие морщины на лицах двоих свидетельствовали о более старшем возрасте. Но и у молодых были характерные морщины вокруг глаз, как бывает, если часто жмуришься. Одежда, явно из органических тканей, была призвана защищать от яростного солнца и жары. Светлые платки в разводах от пота прикрывали головы и лица во время путешествия пустыней. Выленившие под жарким солнцем халаты расходились на груди, и в прорехе были видны рубашки с воротником-стойкой. Брюки были очень широкими и неожиданно ворвиглазных расцветок – малиновые, желтые, зеленые и оранжевые. А на ногах – мягкие кожаные короткие полусапожки с острыми носами. Каждый на поясе носил кривую саблю в простых ножнах. Оружие достаточно грозное в умелых руках. Огнестрельного не заметила. Не изобрели еще. Все это я рассмотрела за секунду, пока поднималась с песка. Отряхнула руки и обратила внимание на себя. После купания в оазисе я осталась только в нижнем белье, эластичных шортиках и на грудной ленте. И сейчас ничего не изменилось. Коммуникатора тоже не было. Судя по высоте солнца, день давно перевалило за полдень. Ничего себе я отключилась. Трое похитителей так и сидели в сёдлах. Возбуждённо сверкая глазами и с жадностью меня рассматривали, странно прицокивая языками. Эти звуки не имели для меня какой-то смысловой нагрузки. Но я интуитивно почувствовала, что они довольны. от чего бы? И аромат мужского возбуждения прорывался через крепкий запах пота и звериного духа. «Укрой себе, стыдница!» Ворчливо каркнул тот, что вез меня. Он шумно втянул воздух за моей спиной. Узнала я его не по голосу, а по запаху. На мои плечи опустился халат его плеча. Рост у нас с ним был одинаков. Но по комплекции мужчина был массивней. Позже он надел стеганный кафтан длиной до бедра, расшитый цветным орнаментом. «Фарх, такого сокровища для тебя одного много!» нагло заявил один из похитителей. «На всех хватит! Делись поровну!» Его рука показательно легла на рукоять. Последняя фраза натолкнула на размышления. «Сокровище — это что-то редкое, важное и дорогое. У них женщина в дефиците? Многомужество является нормой? Иначе, как понимать, делись!» Чем дальше, тем интересней. Я закуталась в халат и с любопытством посмотрела на Фарха. У того лицо перекосило от гнева. О, мне очень нравилось наблюдать за общением аборигенов. Поэтому я решила еще немного молча понаблюдать. Так сказать, из первого ряда. «Карим, ты много хочешь. Я нашел, мне большая доля». Фарх пошел на уступку, но ему это совсем не нравилось. Вынужденная мера. Фарх секунду назад так беспечно стоял рядом со мной. Все внимание было направлено на Карима. А я давно уже могла отобрать его саблю. Ей уже забрать его жизнь и перебить оставшихся троих, если бы действительно почувствовала от них опасность. Но причин лишать похитителей жизни пока не видела. Поражало другое. Они совсем не видели в женщине угрозу. Из этого следовало, что мир патриархальный. Да еще и рабство присутствует. Мне все больше хотелось узнать этот мир поближе, изнутри. Время до полной починки фулгуру у меня было. Сигнал кису я подала, активировав маячок на вживленном чипе. Осталось осуществить свою мечту. «А у вас принято делить то, что вам не принадлежит?» Ухмельнулась, рассматривая огорошенные лица похитителей. «Кто мне расскажет, что здесь происходит?» Что вы хотите сделать со мной?» «Ты моя добыча». «Наша». Фарха быстро поправил Карим. «Замечательно. Ваша добыча, Фарх и Карим». покладисто согласилась и сложила руки в замок на животе. «И что ждет меня дальше?» «Дальше?» Фарх как-то странно посмотрел на меня. Потом оглянулся на остальных, словно искал ответ. Те тоже спешились и подошли ближе, с любопытством рассматривая меня словно какую-то диковинку. «Ты не боишься нас?» Удивленно спросил второй, тот, с кем в начале моего пробуждения разговаривал Фарх. Он тоже был молодым, как Фарх. «А надо?» Уточнила и задумалась. Видимо, мое поведение не укладывалось в рамки модели поведения женской особи оказавшийся в стрессовой ситуации из-за похищения. «Что там такое, я учила по ксенопсихологии людей?» «Эмоционально лобильны. Реакция на стресс в большинстве своем — это слезы или отрешенный ступор. Заплакать, что ли?» «Откуда ты, Лея?» — подступился тот, что постарше. «Издалека». «В самом деле, не галактические же координаты Алкариса мне им сообщать. «Тебе не горячо?» Один из мужчин удивлённо изогнул кустистые брови и уставился на мои босые ноги, которыми я стояла на разжаренном песке. «Ой, горячо!» Словно опомнившись, я подскочила на месте и отпрыгнула назад на ту тряпку, в которой ехала часть пути. Человеческая кожа не способна приспосабливаться к таким температурам. Рецепторы уже давно бы дали сигнал, что температура слишком высокая, и устоять на песке невозможно. Вот же ж, совсем не подготовлены к исследованиям. Вот сейчас все поймут, что я не человек, и отправят его своясь и ни с чем. Или попытаются убить. Мечи из ножен уже были на пару сантиметров вытащены у троих. Только фарх стоял насупленный. На грубом лице читался тяжелый мыслительный процесс. Пора импровизировать и применять все имеющиеся знания на практике. Я бухнулась на колени и заголосила, выдавливая из себя слезы. Чего только не сделаешь ради науки. Люди добрые, не губите. лучшей доли ищу. От зла бегу. Может, сами духи мне вас послали? Вот же, а про духов зачем вспомнила? Вдруг люди ничего о них не знают? Поклоняются солнцу или камню какому-нибудь? Но мне повезло. Похитители то ли не заметили за потоком слез, то ли духи у них в чести. Если так, то это тоже интересно выяснить. Мечи слаженно вошли в ножны. Поможем, как же не помочь? До шахатра довезем и там поможем. Многообещающих мыкнул Карим. И, достав головной платок из сидельной сумки, протянул мне. Платок был такой же светлой расцветки, как у самого мужчины. Только прикрой волосы, Лея. Видны они у тебя. Такую красоту прятать нужно до поры до времени. Ты, главное, нас слушайся во всем, и мы обязательно поможем. Я жалобно всхлипнула и утерла слезы с глаз. Взгляд потупила Словно засмущалась и крепче закуталась в халат после того, как спрятала косу под платком. Четвертый похититель, все время молчаливо наблюдавший за разговором, также без слов протянул мне пару сапожек. Как я позже поняла, он был немым, а не просто не любитель поговорить, как тот же Карим. «Спасибо», — кивнула с благодарностью и нацепила обувь на ноги. Фарх помог мне взобраться на свое животное и легко устроился сзади, не забыв забрать дерюшку, в которой я до этого путешествовала. Вся четверка отправилась в путь, выстраиваясь цепочкой. Мы с Фархом ехали вторыми, но ехали недолго. Уже через пару часов остановились у больших валунов. Вспоминая карту местности, я поняла, где сейчас нахожусь. Если взять прямую между кораблем и городом, то мы где-то на две трети расстояния отдалились от корабля, и этот путь ведет в город. Стоило похитителям спешиться, как они сразу же постелили постилку в углубление между двумя большими валунами. Молчун принялся разводить огонь из каких-то сухих лепёшек. Принюхавшись, не поверила собственному обонянию. «Навоз?» Но больше меня привёл в восторг способ розжига. Кремниевая зажигалка. «Пить хочешь?» Раздалось рядом, и мне в руки сунули флягу из корпуса пузатого растения. Фарх дал мне ещё кусок сухой лепёшки с солёным неточным сыром. Я с благодарностью приняла. Наблюдать за бытым воинов в условиях временного лагеря было очень интересно. Сперва они стреножили животных и отпустили их пастись. Вокруг валунов росли те самые суккуленты с сиреневенькими цветочками, что встретились мне на пути к оазису. Животных колючки не страшили. Они с аппетитом жевали веточки, пополняя вместе с питательными элементами и водный запас. Над костром мужчины повесили походный котелок. Налили воды. Стоило воде нагреться, путники засыпали туда желтой круглой мелкой крупы и из глиняного горшочка выковырили кусочки мяса, залитые полурастопленным на солнце жиром. Мясо немного было с душком, но это никого не смущало. После сытного ужина мне его не предложили. Четверка осталась у костра и пустила по кругу какую-то непонятную штуку. Она дымила и жутко воняла паленым подсушенным листом неизвестного мне растения, отчего я чихнула несколько раз и спрятала нос от неприятного запаха в рукаве халата. Мужчины расслаблено полулежали вокруг костра и вели неспешный разговор. Все сводилось к завтрашнему дневному переходу и планам на ближайшее будущее. В город они надеялись прибыть к обеду и хотели успеть завершить свои дела уже к вечеру. «Если удача будет нам сопутствовать, то завтра в наших карманах будут звонки и дирхи», — говорил Карим, передавая самокрутку дальше. «Можно будет зайти в дом к уважаемому Усаму, насладиться райскими песнями его гурий», — поддержал молодой. «Садир, я рассчитываю спробовать нечто более редкое». мое зрение позволяло отлично рассмотреть сальный взгляд Карима, направленный на меня. «Но-но!» — возмутился Фарх. Он проследил взглядом, куда смотрит старший, и сел, закрывая мне обзор широкой спиной. «Мы договорились не трогать. Так цена будет выше». «Так я и не собираюсь сейчас. В следующий раз, когда будем в городе. И цену уже снизят». Неприятно расхохотался мужчина. Я только плечами передернула и совершенно спокойно улеглась спать. Сейчас мне ничего не угрожало. Этот разговор не стал для меня открытием. Примитивное сознание мужчин этой планеты было так легко понять. Еда, секс, зрелища ничего нового. На все это нужны деньги. Я для них товар, случайно попавший под руку. И меня хотели продать как можно дороже. Даже интересно, как дорого я буду стоить? Оставшийся путь до Шахатра прошел без происшествий. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем сосредоточеннее становились мои похитители. Напряжение звенело в воздухе. «Лучше закрой лицо», — шепнул мне Фарх и отвернул манжету рукавов халата, полностью закрывая мои кисти. Спорить не стало, скрыла нижнюю часть лица. У мужчин тоже были закрыты лица, поэтому не посчитала это чем-то необычным. «Виверн не видно». Привстав седля, осмотрел горизонт Садир, второй из молодых. «На воротах говорить буду я», — заявил Карим. «Вы молчите». «Лей, если хочешь попасть в город, то тоже помалкивай. Нам за тебя еще день заплатить придется. Видишь, все как и обещали. Помогаем». Меня его слова развеселили, еле сдержалась. Вот же благодетель. «Ну да, главное в город попасть и разобраться, что к чему». Слишком много у меня скопилось незакрытых вопросов. Город на нашем пути словно вырос из песка. Точнее, первое, что предстало перед глазами, — стена. Крепкая, высокая, из бурно песчаных камней с огромными въездными воротами. Они были закрыты. Только в одной створке была распахнута дверь, через которую спокойно могла заехать четверка животных, на которых мы ехали. Да еще бы ни за что и не зацепилась. Даже в просвете были видны мощеные камни улицы и побеленные одноэтажные дома окраины. На воротах дежурила стража. Крепкие мужчины, высокие, как на подбор, и тренированные, судя по выпирающим мускулам. Форма у них была темно-синяя с легкими кожаными доспехами, на которых был оттиск хризантемы. Последнее меня поразило. Я даже прослушала часть диалога, услышала только ответ. «Это наша сестра. Мы везем ее на праздник выбора, достопочтенный Гару Ашат».